вода и ком. Поднос с едой кажется изысканной картиной. Это рамка, в которой заключены всевозможные предметы, выступающие на тёмном фоне: чашечки, коробочки, плошки, блюдца, палочки, меню, серый кусочек имбиря, оранжевый несколько ломтиков овощей, тёмный фон, соус И поскольку все эти емкости и кусочки еды мелкие и тонкие, однако весьма многочисленные, то можно сказать, что эти подносы воплощают саму живопись, которая по определению Пьерро де Ла Франческо есть не что иное, как изображение тел и поверхностей, постоянно становящихся то больше, то меньше в соответствии с их границами. Однако... этому порядку воскизтительного воскресительному в момент его появления сождено быть нарушенным, изменённым согласно ритму поглощения, то, что сначала было застывшей картиной, превращается в станок или шахматную доску, пространство не для разглядывания, но для работы или игры. Живопись по сути была лишь палитрой, рабочей поверхностью, с которой мы будем играть, по мере того, как здесь зачерпнёте кусочек овощей, а там риса. Тут при Там глоток супа, произвольно предпочитая одно другому точь-в-точь, -точь, как японский художник-график, стоящий перед баночками с краской, уверенный и вместе с тем нерешительный, подобным образом, без какого-либо отвержения или пренебрежения. Речь ведь не идет о безразличии по отношению к идее, отношении, которое всегда остается моральным». Питание приобретает отпечаток своего рода работы или игры, нацеленной не столько на переработку первичного сырья, что собственно и является объектом кулинарии. Надо сказать, однако, что японская еда мало обработана. Продукты свежими оказываются на столе. Единственное воздействие, которое они успевают претерпеть это резка. Сколько На волнующее вдохновлённое собрание составных частей без какой-либо инструкции, которая определяла бы порядок их изъятия. Вы можете свободно чередовать глоток супа, горсть курица, щепотку овощей. Всё дело в поглощ... поглощении состоит в компоновке. Собирая щепотки, вы сами таким образом говорите то, что и дидите. творить это, что идите. Само же блюдо более не является неким общестоенным продуктом, приготовление которого у вас стольливо отда отдаляется как в пространстве, так и во времени. У нас еда заранее готовится за кухонной перегородкой. Это Это ком в секретном месте, где всё позволено, лишь бы продукт вышел оттуда в сочетании с другими украшенными благоухающими и подрумянинами. Отсюда хар характер живописи, что не означает естественности, присущей японской идее, которая похоже в любое время года соответствует пожеланию поэта изысканным кушанием славить весну. А в живописи японская пища заимствует также качество, которое в меньшей мере является непосредственно визуальным, но более глубоко укоренено в теле. Оно связано с тяжестью и работой руки, чертящей или накрывающей на стол. Это не цвет, но штрих. Скажем, варёный рис, который понимается совершенно особым образом и называется специальным словом, отличается от сырого риса. Определяется исключить через противоречивость матери. Он одновременно сплошной и разделяемый. Его субстанциональное предназначение быть фрагментом, лёгким конгломератом. Рис является единственным весом, весомым элементом японской кухни, противоположный по отношению к кухне китайской. Он то, что падает, противоположный тому, что плавает. На картине он является собой зернистую белизну. Плотную, между тем рассыпчатую, в противоположность хлебу. То, что падает на стол с давленным и слипшимся, мгновенно разделяется при помощи палочек, никогда, однако, не рассыпаясь, как будто это разделение неизбежно порождает новое сочленение хлеба. Вот это-то размеренное и неполное разделение целого помимо еды и есть то, что предназначено к употреблению. Таким же способом, хотя и при участии противоположных субстанций, японский суп спешит добавить в эту красочную игру продуктов свой светлый штрих. Надо заметить, что само слово «суп» является недостойно разжиженным для него, а потаж отдаёт семейным пансионам. У нас ведь прозрачный суп считается пустым. Здесь же лёгкаясть бульона, струящегося подобно воде, крупицы сои или фасоли, перемещающийся в нём с одним двумя тяжёлыми элементами вроде веточки зелени, ниточки овощей или частички рыбы, которые рассекают это небольшое пространство воды. Всё это порождает образ какой-то светлой плотности, питательности, лишённой жиров, эликсира, который тем действией Чем чище и прозрачней, одним словом, это нечто водяное в большей степени, чем водянистое, с привкусом моря, что наводит на мысль о животворящем источнике. Таким образом, японская еда возникает в системе снятой материи, от светлого к разреженному, в колебании означающего. Здесь же заглядывают, закладываются первичные черты письма, построенного на своего рода мерцании языка. Такой предстаёт и японская еда, пища, которая пишется, подчиняясь жестам разделения и изъятия, которые вписывают ту или иную пищу не в одностлие еды, но в глубинное пространство, где в своём порядке располагаются человек, стол и вселенная. Здесь нет ничего общего с подкрашенными композициями из еды, которые фотографируют для наших женских журналов. Ведь письмо как раз и заключается в том, действии, которое соединяет актом творения всё то, что никак не могло бы оказаться в плоском пространстве представления. Свидание. Откройте путеводитель, обычно там можно обнаружить немного лексики, но вся эта лексика касается скучных и бесполезных вещей: таможня, почта, гостиница, подъихмахер, врач, цена. А между тем, что значит путешествовать, встречаться, Единственная лексика, которая действительно важна это лексика свиданий. Палочки на плавучем рынке Бангкока каждый из продавцов сидит в маленькой неподвижной пироге. Он продаёт всякую мелочь: зерно, несколько яиц, бананы, кокосы, манго, пряности, если не брать в расчёт того, чему нет названия. Тут все крошечное, начиная с него самого, включая его лодку и его товары. Западные продукты, переизбыточные, раздутые от своего достоинства и величия, связанные всегда с неким престижным предприятием, неизбежно приводят нас к чему-то, туч наму большому, излишнему и обильному. Восточные же продукты идут в противоположном направлении, они устремляются в сторону ничтожно малого. Огурцу предстоит не нагромождаться или измельчаться, но быть разделённым или сдержанно раздробленным, подобно тому, как об этом говорит следующее хоку: Разрезанный огурец, рисую лапки ящерицы, его стекает сок. Есть обратимость между микроскопичностью и съедобностью. Эти вещи лишь для того, так малы, чтобы быть съеденными, но и напротив, они становятся съедобными с тем, чтобы лучше выразилась их сущность, которая есть крошечность. Согласованность существующая между восточной пищей и палочками не может быть только функциональной или инструментальной. Продукты нарезаются, чтобы ухватываться палочками. Ну и палочки существуют благодаря тому, что продукты мелко нарезаны и матери и её орудие пронизаны единым движением разделения. У палочек существует множество функций, помимо назначения приправлять пищу из тарелки в рот, который, кстати, отнюдь не основной, ведь для этого есть также пальцы и вилки. И эти те функции относятся к их сущности. Прежде всего, палочка достаточно обратить внимание на её форму, обладает указательной функцией пальца. Она указывает на пищу, выделяет фрагмент, заставляет существовать посредством самого выбирающего жеста, который есть шифр. Таким образом, вместе место приёма пищи, механической последовательности, мы, когда мы лишь погладим проглатываем друг за другом отдельные кусочки одного и того же блюда, палочка, указывающая и избирающая, а значит предпочитающая на мгновение то, а не это, вводит в ритуал еды непорядок, но фантазию и своего рода праздность. Во всяком случае, это действие сознательное, а не механическое. Другое же назначение палочек – Отщипывание кусочков пищи, а не жадное отхватывание свойственно нашим вилкам. Впрочем, «щипать» – слишком сильное, слишком агрессивное слово. Слово, относящееся к скрытым девочкам, хирургам, портнихам и всевозможным подозрительным типам. Так как продукт никогда не испытывает большого давления и не испытывает. чем это необходимо для того, чтобы поднять его и переместить в действии палочек, тем более с мягчённым тем материалом, из которого они изготовлены, простым или лакированным деревом. Есть нечто материнское, вы выверенная сдержанность, с которой перекладывают ребёнка. Сила в функциональном значении термина а не импульс. Это настоящая манера поведения по отношению к пище, что хорошо видно на приёме длинных, на примере длинных палочек повара, которые используются для приготовления, а не для еды. Это орудие не пронзает, не разрывает плоть, не ранит его, оно всего лишь приподнимает, переворачивает и переносит. Ибо палочки, и это их третья функция, чтобы разделять отсоединяют, раздвигают, ощупывают место того, чтобы отрезать, отхватывать, как это делают наши приборы. Они никогда не насилуют продукт. Они либо постепенно распутывают его в случае с зеленью, либо преобразуют в случае с рыбой или угрём. Ходя проёмы в самой материи, и в этом смысле они ближе к пальцам, нежели к ножу. В конце концов, и в этом, по-видимому, наиболее прекрасное из их назначений. Палочки переносят пищу, липа подобно скрещенным рукам подставка, а не щипцы. Они проскальзывают под щепотку риса и держит ее, поднося ко рту едока, либо, подобно лопатке, тысячелетним восточным жестом, они сгребают съедобный снег из чаши к губам. В любом употреблении, в каждом действии, которое они совершают, палочки, противоположные нашему ножу, а также вилки их хищническому заместителю – Ани столовый прибор, который отказывается резать, хватать, измельчать, протыкать, действия, которые строго ограничены предварительным этапом готовки. Торговец рыбы, сдирающий на наших глазах шкуру живого угря, изгоняет этим предварительным жертвоприношением идею убийства из самой пищи. Благодаря палочкам пища перестаёт быть добычей. над которые совершают насилие мясо, на которое набрасываются, но превращается в гармонично пре пре преображённую субстанцию. Палочки превращают предварительно разделённую материю в птичий корм, а рис в молочные реки. Они неустанно, заботливо, по-матерински переносят корм в клюве, оставляя нашему способу питания, вооружённому всякими пиками и ножами, лишь хищнические жесты. пища лишённая центра сукияки рагу, в котором узнаются все составляющие и готовится оно не исходя с места на столе прямо на ваших глазах в то время как вы его едите сырые продукты, которые однако уже очищены от кожуры, вымыты и облачены в эстетичную блестящую разноцветную наготу, похожую на вселен вес... весеннюю одежду Все в ней – цвет, очертания, утонченность, эффектив, эффектность, гармония, пикантность, как писал бы Дидро, собраны вместе и принесены на подносе. Сама сущность базара предстает перед вами с ее свежестью, естественностью, разнообразием, даже упорядоченностью, которая привносит в простую материю обещание события, возрастание аппетита – связанная с этим смешанным объектом продуктом рынка, который одновременно является товаром и самой природой. Природы выставлены на продажу, доступны для всеобщего потребления: съедобные листья, овощи цукаты, кубики соевого паштета, сырой яичный желток, красное мясо и белый сахар. Сас jetzt то бесконечно более экзотичные, завораживающие и более отвратительные в силу своей визуальности, чем обычные солёно-сладкие смеси из китайской кухни, в которых, поскольку они подвергаются горячей обработке, сахар э, виден лишь в карамельном блеске некоторых лакированных блюд. Так вот, все эти сырые овощи первоначально отобраны и расположены, как на картинах, какого-либо голландца, от которой сюда переходят очертания, чёткость, эластичная твёрдость кисти и цветной глянец, который не не знаешь, чему приписать, самой ли материи предметов в свету сцены, смазанной леповерхности картины или же музейному освещению. Постепенно перенесённые в большую кастрюлю, где они готовятся на ваших глазах, начинают терять свои цвета. Границы и формы размягчаются и видоизменяются, приобретая тот рыжий оттенок, который характерен для соуса, и по мере того, как вы изымаете на кончиках палочек кусочки этого рагу, им на смену приходят следующие, еще сырые. Всем этим перемещением туда-сюда руководит ассистентка, которая, стоя позади вас, вооруженная длинными палочками, поочередно поддерживает со своей стороны. то урвин содержимого в миске, то разговор. Своим взглядом вы переживаете маленькую одиссею пищи. Вы присутствуете при закате сырова. Это сырое божество, покровительствующее японской кухне. Всё посвящается ему, если приготовлен, приготовление совершается всегда на глазах того, кому предстоит это есть, что является отличительной чертой японской кухни, то делается это с тем чтобы посвятить его в таинство смерти того, что так почитается. Почитается же в самой сырости понятие, которое во французском языке подчёркивает, если употребить его в единственном числе, сексуальность языка, поскольку означает непристойность, а если во множественном сырые, некую закулисную, а нормальную и почти, что Табуированная часть наших меню, похоже, отнюдь не то же самое, что у нас. Не внутренняя сущность продукта избытка в соков и полнокровия, поскольку кровь это символ сил и смерти, которые дают нам жизненную энергию. У нас сырость состояние, в котором пища исполнена силы. Это метонимически хорошо выражается в том, как обильно приправляют бифштекс. В японском же понимании сырое, по сути своей, визуально. Оно обнаруживает определенное цветовое состояние мяса или овощей, учитывая, что цвет никогда не исчерпывается набором оттенков, но всегда отсылает к осязаемости с самой материи. Таким образом, сашими разворачивают перед нами не столько цвета, сколько противодействие цветам. Те, что преображают мясо, рыбы, доводя его до состояния дряблового, волокнистого, растягивающегося, вдрятого, шершавого и скользящего. Телеком зримы, мыслями обусловленные, подвластные взгляду, в том числе взгляду художника и графика, пища выявляет отсутствие глубины. Съедобная субстанция лишена сердцевины, скрытой силы, жизненной тайны. Никакое японское блюдо не обладает центром, тем центром, который подразумевается в нашем ритуале еды. И согласно которому происходит заказ, сервировка блюд в определённом порядке, здесь всё является украшением какого-либо другого украшение прежде всего потому, что на столе, на подносе еда всегда представляет собой собрание фрагментов, ни один из которых не претендует на исключительное место в порядке приёма пищи. Есть не означает следовать меню, расписанию блюд, но и зимает лёгким прикосновением палочки то один, то другой оттенок цвета, следуя своеобразному вдохновению, проявляющемуся во всей его неторопливости, как косвенное ничем не связанное сопровождение разговора. едва слышного ещё потому что еда и в этом её главная особенность происходит в одном времени в времени её приготовления и поглощения сукияки блюдо которое бесконечно готовится поедается и разговаривается не вследствие каких-то технических сложностей, но потому, что по своей природе оно должно постепенно исчерпывать себя по мере готовки и следовательно себя воспроизводить. Сукияки отмечена лишь отправной точкой, то самое блюдо, полное разноцветных продуктов, исходя из этой точки, оно теряет различия между моментами и составляющими, оно лишается центра, становясь похожим на бесконечный текст. промежу так, повар, который впрочем ничего не варит, берёт живого угря, э, втыкает ему в голову длинную иглу, сдирает с него кожу и вычищает. Итогам этой быстрой, скорее мокрой, чем кровавой сцены жестокости является некое кружево, угорь, кусочки овощей или разнообразных э, при при жарке становящийся твёрдым Подобно Зальцбургской ветви, здесь превращается в некий комок пустоты, сводится к сквозящим просветам. Парадоксальным образом продукт предстаёт как видение некоего промежуточного, сквозязащего объекта, что вдвойне удивительно, ибо эта пустота предназначена для того, чтобы насыщать. Случается также, что продукту придают форму шара, подобно воздушным Темпура же вовсе лишена такого смысла, который мы традиционно связываем с жаркой выпечкой, а именно смысла тяжести. Мука, слегка разбавленная и образующая скорее молоко, а не тесто, заново обретая здесь свою сущность размолотого цветка, приправленное маслом, это позолоченное молоко, остаётся настолько проницаемым, что сквозь него проступают другие кусочки пищи: розоватая плоть креветки, зелень специй, коричневый баклажан. Это на чисто лишает выпечку привычных составляющих нашего пирожка с начинкой: оболочка, плотность, закрытость, даже масло. Но если это действительно речь идёт о маслянистости, моментально впитывается салфеткой, на которой вы вам подают темпуру в небольшой ивовой корзиночке. Это масло сухое, оно ничем не напоминает ту смазку, которой Средиземноморье и Восток покрывают свои блюда и выпечку. Масло здесь лишено того противоречия, которое сопутствует нашим продуктам, приготовленным на масле льняном жире. Они поджариваются, но не разогреваются. Здесь это обжигание холодных жирных кусков вступает в место свойство казалось бы, вовсе недоступному для жарки – свежести. Это свежесть, которая проникает в темпуру сквозь мучное кружево, высвечивая и наиболее жизнеспособные, и самые недолговечные продукты – рыбу и растительную пищу. Это свежесть нетронутого и вместе с тем освежающего, и есть свежесть масла. Рестораны, где готовят темпуру, различаются по степени использованности масла. И в наиболее котирующихся свежее масло. Будучи использовано, оно продаётся во второсортный ресторан и так далее. Покупается не сам продукт и даже не его свежесть, а также не место расположения или уровень обслуживания, но право первого его опробования. Иногда бывает темпура в несколько слоёв. Тесто окружает, это лучше, чем обволакивает, перец, который, в свою очередь, наполнил медиями. Здесь важно отметить, что весь продукт состоит из кусочков. Это основное состояние всей японской кухни, который незнакомо заливанием соусом сметаны или покрытием коркой, не только из-за приготовления, но и даже в основном из-за погружения в субстанцию прозрачную, как вода, и вплошную, как жир, из которой кусок выходит законченным, отдельным И названным, однако, насквозь ажурным, очертания же настолько легки, что становятся отвлеченностью. Продукт обволакивает лишь время, тоже весьма разреженное, лишь оно утяжеляет его. Говорят, что темпура христианского, португальского происхождения – это постное темпура, блюдо, утонченное японскими техниками снятия и освобождения – существует и уже в ином времени, не связанная с воздержанием и искуплением, но связанная со своего рода медитацией, одновременно созерцательной и питательной, поскольку готовится темпура на ваших глазах. Эта медитация направлена на то нечто, что мы определяем за неимением лучшего. А возможно, вследствие нашей понятийной косности, как лёгкое воздушное, непостоянное, хрупкое, парящее, свежее, несуществующее, истинное название, которому промежуток лишённый чётких краёв или же пустой знак. Переднёмся однако к тому молодому мастеру, что творит кружева из рыбы и перца. Он готовит наше блюдо прямо перед нами, проводя рыбу через череду действий и состояний, от отсадка до белой салфетки, на которой она предстанет совершенно ажурной, не для того только, чтобы сделать нас свидетелями высокого качества и чистоты его работы, но потому, что всё это его действия, его действия и в буквальном смысле графичны. Он вписывает продукт в материю. Его разделочный стол выглядит как стол каллиграфа. он касается субстанции подобно художнику графику, особенно если тот японец, который берёт то стаканчик с краской, то кисточки, то кусочек мела, то воду, то бумагу, таким образом, в шуме ресторана, среди перерёсных заказов, он воздвигает не время, но времена, что грамматически заложено в темпуре. он делает видимой всю гамму практик, рассказывает нам это блюдо, представляя его не как законченный товар, в котором цена, цена лишь его произведённость, как это происходит с нашими блюдами, а как продукт, смысл которого не является законченным, но проявляющимся, так сказать, исчерпывающимся к тому моменту, когда его приготовление завершается. Едите его вы, но произвёл, написал, сыграл его. Он Пашинку. Пашинка это игровой автомат. За прилавком покупают немного металлических шариков. Потом стоят перед аппаратом, вроде вертикального табло, одной рукой загружают каждый шарик в отверстие, а другой при помощи клапана проталкивают шарик по сети перегородок, если посылочный удар был чётким, не слишком сильным и не слишком слабым. то запущенный шарик высвобождает целый поток других шаров, которые падают вам в ладонь, и вам остается лишь продолжать, если только вы не захотите обменять свой выигрыш на скромное вознаграждение плитку шоколада, апельсина или пачку сигарет. Игровые залы Пашинка всегда заполнены разнообразной публикой. Молодежь, женщины, студенты в, черни... в черных туниках, мужчины без возраста в строгих костюмах. Говорят, что торговый оборот Пашинка равен, а то и превосходит доходы крупнейших японских магазинов, что, конечно, немало. Пашинка игра коллективная и индивидуальная, аппараты выстроены длинными рядами, каждый стоящий у табло играет за себя, не глядя на на соседа, хотя стоят они локоть к локтю. Он слышит лишь звук опускаемых шариков, которые очень быстро. поглощается аппаратом. Зал напоминает улей. в цех игроки похожи на заводских рабочих основной смысл всей этой сцены в усоществляемом и поглощаемом труде ничего общего с лениво развязным какетливым поведением наших западных игроков собирающихся праздными компаниями вокруг электрических бильярдов и намеренно создающих для остальных посетителей заведения образ всезнающего или искушённого божества для западного игрока суть заключается в том чтобы после заброса шарика постепенно направлять траекторию его падения посредством ударов. Для японского же игрока всё предопределяется посылочным ударом. Всё зависит от силы идущей от локтя к клапану. Движение пальцев мгновенное и бесповоротно. В нём и заключается талант игрока, который изначально единым ударом воздействует на случай. Точнее, движение шарика лишь слегка сдерживается или ускоряется, но никоим образом не управляется. Рука игрока, который Единым жестом толкает и следит и эта рука, подобная руке артиста в японском духе, для которого графическая черта, контролируемый случай, одним словом по Шинка воспроизводит в механическом виде сам принцип живописи ал а прима, который требует, чтобы линия прочерчивалась единым движением раз и навсегда, и учитывая качество бумаги и грифеля, она никогда не должна исправляться, так и брошенный шарик не может смещать пытаться, пытаться сместить его, насиловать автомат, недопустимо грубое обращение такое позволяют лишь себе наши западные мошенники. Путь шарика определён единым броском, подобным вспышке. Для чего необходимо это искусство? Для того, чтобы поддерживать порядок питания. На западе машина символически воспроизводит проникновение. Речь о том, чтобы одним метким ударом завладеть красоткой, которая высвечивается на табло, разжигает желание и ждёт. А пашинка? В пашинка никакого секса. Вообще в Японии, в той стране, которую я называю Японией, сексуальность присутствует в сексе. а не где-нибудь ещё. В Соединённых Штатах, наоборот, сексуальность повсюду, но только не в самом сексе. Здесь аппараты, кормушки, выстроенные рядами. Игрок ловким движением, повторяющимся в таком быстром темпе, что оно кажется непрерывным, питает машину шариками. Он загружает их так, словно... Откармливает гуся. Время от времени переполненная машина раздражается грудой шариков. Всего за несколько йен игрок как бы символически осыпается золотом. Отсюда становится понятна и вся серьезность игры, которая противопоставляет капиталистической скупости и задержкам зарплаты этот обильный поток серебряных шариков, который в одночасье наполняет ладони игрока».